Глава вторая. Так я узнала, что мне запрещено смотреться в зеркало. Простая с виду вещица, отполированная бронзовая поверхность дает мутное неотчетливое отражение. Мне почти ничего не удалось разглядеть. Лицо, которое мельком глянуло на меня, мало соответствовало моим представлениям о собственном облике. Можем ли мы мысленно представить собственное лицо? Думаю, нет. Мне кажется, мы воображаем себя невидимками, вовсе не имеющими лица, способными сливаться со всем, что нас окружает. Матушка довольно часто разглядывала себя в зеркале. Теперь мне кажется, будто всякий раз, войдя к ней, я заставала ее за этим занятием. Она сидит перед зеркалом и то приподнимет брови, то повернет голову, чтобы увидеть профиль, то облизнет губы. Иногда она улыбалась своему отражению, но чаще хмурилась и вздыхала. Завидев меня, она всегда клала зеркало, полированной поверхностью, вниз, а однажды и вовсе села на него, чтобы я не взяла. Была ли мать хороша собой? Очаровательно, соблазнительно, красиво? В языке существует много слов для обозначения приятного впечатления, которое внешность человека производит на наши чувства. Я должна сказать, да, мать обладала всеми перечисленными качествами. Лицо у нее было, как я уже упоминала, узкое и длинное, что странно. В нашем роду преобладали круглые или овальные лица. Тонкий нос идеальной формы, как лезвие, рассекал ее лицо. и глаза широко поставлены. Они-то прежде всего и притягивали внимание. Большие глаза играли главную роль в ее лице, но никогда не смотрели прямо в ваши глаза. Ее внешность поражала еще одной особенностью — Удивительной яркостью красок, кожа ослепительной белизны, волосы черные, как смоль, а румянец на щеках, казалось, полал огнем. Шея была длинная, тонкая, очень изящная. Мне казалось, такой шеей нельзя не гордиться, но когда однажды служанка сказала матери, что у нее лебединая шея, та приказала ей выйти вон. Мать звали Леда, по-моему, очень красивое имя. Оно значит «женщина» и мать действительно отличалась удивительной женственностью. Выбрав такое имя, бабушка с дедушкой помогли, наверное, развиться этому качеству. О своем имени, Елена, я затрудняюсь сказать что-либо определенное. Однажды я спросила мать, когда в очередной раз застала ее за изучением собственного отражения в зеркале, которое она тут же торопливо спрятала. «Почему меня так назвали и что означает мое имя?» «Я знаю, что «клитом Нестра» означает «успешное сватовство». Она твой первый ребенок. Наверное, ее назвали так потому, что ты ответила согласием на сватовство батюшки и вышла за него замуж». Мать откинула голову и рассмеялась низким загадочным смехом. «Твой отец — политик». И сватовство его было сугубо политическим. Заметив удивление на моем лице, она добавила. «Я имею в виду, что он тогда, и тогда тоже, находился в изгнании» и нашёл прибежище у моих родителей. Сноска. Тиндерея унаследовал от отца спартанский трон, но был изгнан из Спарты захватчиком Гиппокаонтом. Некоторые говорят, что Гиппокаонту помогал Икарий, брат Тиндерея. У них была дочь на выданье, а он хотел жениться. Так хотел, что посулил родителям богатые дары, если они дадут согласие на наш брак. И они дали. «А что ты о нем подумала, когда я впервые увидела?» мать пожала плечами, что в нем нет ничего отталкивающего, и я могла бы выйти за него замуж, неужели это все все что требуется женщине не поверила я и удивилась конечно мать посмотрела на меня и добавила впрочем в твоем случае можно рассчитывать на большее можно заключить более выгодную сделку что касается имен то кастер означает бобер Он и вправду вырос очень трудолюбивым. А полидевка означает «много сладкого вина». Твой брат может выпить много вина, это поднимает его дух. А моё имя? Оно что значит? Детей больше всего интересует собственная персона. Мне не терпелось услышать свою историю с самого рождения, узнать тайну, ключом от которой владели только отец с матерью. Елена. Мать глубоко вздохнула. Нам нелегко было выбрать тебе имя. Ведь оно должно означать «указывать на...» Мать нервно теребила локон. Я хорошо знала эту привычку, которая выдавала крайнюю степень тревоги или волнения. Короче, твое имя имеет много значений. Луна, потому что ты связана с этой богиней. Светильник, потому что ты принесла огонь. Я же была младенцем. Как я могла принести огонь? Твои волосы горели, словно солнце. «Луна и солнце? Не могу же я сразу быть и солнцем, и луной! Тут какая-то путаница!» «Почему не можешь? Пусть лунный свет и солнечный свет различны, но и то, и другой свет. Поэтому ты можешь иметь качество и солнца, и луны. А еще ты зовёшь меня лебедушкой. Это почему?» Я жаждала полной ясности и хотела разобраться со всеми именами. Лебедушка маленький лебедь». — лебеденок, который только что вылупился из яйца. — Да чем же, чем я похожа на лебедя? Ты лебедей-то терпеть не можешь. Однажды мы гуляли по парку, а через него пролетала стая лебедей. Мать отвернулась и быстро пошла прочь, а отец стал кидать в них камнями, он покраснел и кричал. — Кыш, кыш, прочь отсюда, мерзкие твари! — О, когда-то я очень любила лебедей, — ответила мать. — В детстве я любила их больше всех птиц. Часто приходила на берег нашего озера покормить. Я подолгу любовалась ими. Прекрасные шеи, белоснежное оперение. Почему же твое отношение к ним изменилось? Я лучше узнала их, когда выросла. И восхищение прошло. Неожиданно она наклонилась и обхватила мое лицо своими длинными тонкими пальцами. Никогда не следует приближаться, чтобы это ни было слишком близко тем более никогда не подходи вплотную к предмету восхищения, иначе не сможешь больше восхищаться им. В этом и состоит различие между взрослыми и детьми. Она погладила меня по щеке. В детстве доверяют всему новому, неизвестному. С возрастом теряют эту способность. И она улыбнулась мне своей ослепительной улыбкой. Раньше я любила лебедей, которых видела на свободе. Но теперь я люблю лебедя в тебе. Я каждый день буду ходить смотреть на лебедей, Твёрдо пообещала я. Пока еще они мне нравятся, и я не понимаю, чего ты переменила к ним отношения. Тогда поспеши. Скоро мы уезжаем. Твой отец вернул себе трон и власть, поэтому мы возвращаемся в Спарту. А там лебеди встречаются редко. Они там не селятся, разве что бывают пролетом. О, какое это было счастье! Возвратиться в Спарту! Возвратиться в свой светлый дворец, расположенный высоко на горе над рекой Эврот, Откуда видна вся долина вместе с городом? Я так соскучилась. Я любила свою комнату с белыми стенами, расписанную изображениями птиц и цветов. Старое грушевое дерево под окном. Все игрушки ждали меня в целости и сохранности там, где я оставила их перед отъездом. Конечно, кто же позарится на детские игрушки? Отец проверил свои кладовые и обнаружил, что многое разграблено, пока его брат правил Спарта и жил во дворце. Отец лично вынес сокровища и спрятал их, закопав у подножия окрестных гор. «Но к каждому камню не приставишь охрану», — сказал он. «Я сосчитал каждый разбитый из розец, каждый украденный плащ. Как он посмел осквернить мой дворец!» Лицо отца покраснело. Мать пыталась успокоить его. «Тиндара, это мелочи. Главное, ты снова на троне. Ты вернул его и вернулся, мой брат-мерзавец!» Я его ненавижу. До меня доносились обрывки подобных разговоров, и я недоумевала. Какое оскорбление должен брат нанести брату, чтобы вызвать такую лютую ненависть? О, мне еще предстояло узнать, на какие подлости способны члены одной семьи по отношению друг к другу. А тогда я пребывала в счастливом неведении, потому что любила братьев, любила сестру, и они любили меня. Я и думать не могла, как может быть иначе. Моя жизнь в ту пору была наполнена светом, воздухом, вольным ветром, радостным смехом. Я свободно бегала по дворцу, мне дозволялось все, чего я не пожелай. Я пела, резвилась и брала первые уроки у доброго старого учителя, которого пригласили для меня. Я имела все, что хотела, а хотела я то, что имела. Я вспоминаю это время как самое невинное и самое счастливое в жизни — если под счастьем понимать отсутствие желаний и страданий, когда бездумно плывешь по течению. Но, как и следовало ожидать, немного повзрослев и поумнев, я посмотрела дальше и выше своего носа и обнаружила высокие стены, которые окружали дворец, закрывая от меня мир. Я стала проситься за дворцовую стену, чтобы побывать в долине, на горе, в городе. Ответом на мои просьбы стал самый суровый отказ. «Тебе нельзя выходить за дворцовые стены». Сказал отец голосом, не допускавшим возражений. Конечно, я не удержалась и задала любимый вопрос всех детей. Почему? Но отец не удостоил меня объяснением потому что я так сказал. Вот и все, что я услышала в ответ. Я обратилась за объяснением к братьям, но они отвечали крайне невразумительно. И это было на них не похоже. Кастер, всегда такой смелый и находчивый, сказал, что желание отца — закон. А Полидевк туманно намекнул, мол, у отца есть свои причины. Как вознегодовала я тогда на то, что родилась самой младшей в семье. Все могут идти, куда хотят, возвращаться, когда захотят, а Елена должна сидеть во дворце, как пленница. Неужели срок моего заточения никогда не закончится и меня не выпустят на свободу? Я подогревала в себе решимость пойти и потребовать свободы. В конце концов, должна же я уметь охотиться. А разве можно этому научиться, если не бегать с луком по горным склонам? Просто возмутительно. Мне уже семь лет, а я еще ни разу не держала в руках лука. Я направилась в покой отца, не обращая внимания на охранников, которые стояли по обе стороны мегарана. Сердце ёкало. Они были в три раза выше меня. Но никто не посмел тронуть царевну. мегаран большой зал с открытым очагом и полированными колоннами — Был в тот день пустый и тёмен. Наш дворец, как любое греческое жилище, состоял из двух частей — мужской и женской, меньшего размера. На мужской половине главной палаты являлся большой зал с плоской крышей, разделенный двумя рядами колонн на три части, из которых средняя была самой большой. В ней был устроен очаг. За главной палатой находились помещения поменьше. Широкая дверь вела из главной палаты в женскую половину. Она включала просторную рабочую комнату, где до 50 служанок могли заниматься своей работой, комнаты детей, спальню главы дома и его жены. Над мужской и женской половинами был надстроен верхний этаж, разделенный на небольшие покои. Под нижним этажом тянулись просторные кладовые, где хранились различные запасы и семейные драгоценности. Дорогие одежды, серебряная и золотая утварь. По мере приближения к внутренним покоям число охранников увеличивалось, но я решительно шла вперед. До меня донесся голос отца. Он у себя. Значит, мне удастся поговорить с ним. Я расскажу ему, как мне хочется выйти за пределы дворца. И тут я разобрала свое имя. Я остановилась и прислушалась. Елена. Можем ли мы решиться на это? Спрашивал отец. Это будет равносильно признанию. О чем он? мое сердце замерло потом заколотилось как бешеное, а сам ты как думаешь послышался голос матери она получит гораздо больше если знаю знаю прервал отец я отдаю себе отчет в его голосе послышалась горечь но можем ли мы можешь ли ты дать исчерпывающие доказательства потребуются доказательства достаточно взглянуть на нее с гордостью ответила мать «Конечно, красота. Но это еще не доказательство. Ведь и ты, любовь моя, тоже необыкновенная красавица. А волосы? Цвет ее волос! Причём здесь волосы? Я ничего не понимала». «Этого недостаточно. Других доказательств у тебя нет?» Вместо ответа последовало молчание. «Видимо, других доказательств не было». «Как же глупо ты поступила!» — с досадой проговорил отец. «Надо было попросить что-нибудь вещественное. Если бы ты пережил такое, ты бы понял, что рассуждаешь как глупец». «О да, конечно, я глупец, глупец». Дальше разговор пошел по обычной колее, накатанной во время их частых перепалок. И я поняла, что больше ничего интересного не услышу. Я решительно вошла в комнату и с порога заявила, что хочу выходить из дворца, гулять, видеть, что творится в мире. Мать с отцом нахмурились и сказали, что это невозможно. Отец добавил, что я мала для таких прогулок. Мать, что все есть во дворце. А чего нет, того мне и не надобно. Я росла. Мне исполнилось восемь лет, потом девять. Из дворца я по-прежнему не выходила, но к затворничеству приспособилась. Подтащив бревно, прислоняла его к стене, забиралась на ее край и подолгу любовалась долиной Эврота. Со временем мне удалось одержать небольшую победу. Я упросила родителей, и они стали отпускать меня на охоту вместе с братьями. Мы охотились в царских охотничьих угодьях на склонах горы Тайгет, неподалеку от дворца, куда посторонние не могли проникнуть. Начнем твое обучение с зайцев», — сказал Кастер. «Опасности они не представляют, ибо не могут напасть, но бегают быстро, и чтобы поразить зайца из лука требуется большая ловкость». Лесные опушки и горные склоны стали для меня вторым домом. В охоте больше всего меня увлекала погоня. Мне нравилось мчаться по лесу. Я была легка на ногу, и мои братья даже прозвали меня Аталантой в честь девушки, которая бегала быстрее всех на свете. Ни один человек не мог ее перегнать, хотя многие, в том числе женихи, пытались. По легенде, одному из женихов удалось победить Аталанту только благодаря помощи Афродиты. Аталанта была дочерью Иоса, которой мечтал о наследнике. Рождение дочери так раздосадовало его, что он отнес ее на Парфинийский холм. Над Аталантой сжалилась Артемида и послала медведицу, чтобы та вскормила её. Аталанта выросла среди охотников, не расставалась с луком и стрелами. Она не желала вступать в брак из-за предупреждения Дельфийского оракула. Поэтому она поставила условие — жених должен либо победить ее в беге, либо погибнуть. Многие царские сыновья лишились жизни, потому что Аталанта бегала быстрее всех смертных. Но одному из женихов, Меланиону, удалось заручиться поддержкой Афродиты. Она дала ему три золотых яблока и сказала, «Задержи Аталанту», уронив во время бега три яблока одно за другим. Аталанта нагибалась, чтобы поднять яблоки, и закончила бег не раньше Меланиона. Кастер часто подразнивал меня моей быстроногостью. — Да, в твоем случае тоже не обошлось без участия Афродиты. — Пожалуй, дорогая сестрица устроит соревнование по бегу среди женихов — совсем неплохая идея. — Добавил Полидевк. — Ты наверняка выиграешь не один забег, и это отсрочит неизбежную свадьбу. Я вздохнула, прижавшись к дубу так, что кора врезалась мне в кожу. Отец в последнее время заводил разговоры о замужестве к Литамнестре, говорил, что скоро состоится свадьба. Состязаться за ее руку имеют право все достигшие брачного возраста знатные юноши из окрестных земель, открыто до Родоса. А правда, что в старые времена проигравших женихов ждала смерть? Это все легенды, ответил Полидевк. На самом деле люди не так безрассудны. Значит, если бы я поставила своим женихам такое условие, это охладило бы их пыл? спросила я в шутку. И тут в моих ушах прозвучали слова сивиллы и множество греческих мужей погибнет. Нет-нет, я пошутила. Спохватилась я. Когда я приобрела достаточную сноровку, братья стали отпускать меня одну. Они уже не следовали за мной по пятам. Часто, преследуя добычу, я позволяла ей уйти, а сама много времени проводила на лесистых склонах у подножия величественных тайгетских гор. Деревья тут образовывали таинственные зеленые шатры. Солнце едва пробивалось сквозь их листву — а земля под ними была услана коврами из мха. Мне очень нравилось сидеть там в полном уединении, которое даже солнце не нарушало. Тут я забывала о резких голосах родителей во время ссор, о спорах, за которыми все чаще и чаще заставало их, если входило неожиданно. В лесу звери не обижали меня, деревья давали полную свободу. В конце концов, в лесу ты всегда знаешь, какого зверя нужно опасаться. Тут нет тайных врагов.